Глава 50 «Да, мам, все нормально, просто пришлось остаться в Москве. Срочные учебные дела появились перед сессией. Без Беззастенчиво вру матери, находя псевдопричины того, почему же все же не явилась в эти выходные в Иваново. Она словно бы нарочно снова и снова донимает меня расспросами. Словно бы что-то чувствует. И все эти раздражающие вопросы в стиле «А как там твой парень?» и «Не поссорились ли вы?» ввергают меня в такое бесконечное раздражение что я вот-вот уже сорвусь и просто брошу трубку. Дело не в навязчивости матери, конечно же. Дело в том, что уже вечер воскресенья, а он так и не появился. Написал за все это время пару смс скорее, для отмазки. А я сиди и думаю, что там. И ведь у меня, кроме Рассола, даже связующего звена с ним нет. И его брат прав, как бы обидно это ни звучало, есть мой мир с Анзором, а есть Анзор для всех остальных. Вернее, тот его мир, где мне по какой-то причине места не нашлось. Смешно сказать, я несколько часов сидела в одном самолете напротив его родной сестры, и мы обе учимся в одном университете, а я... Я даже позвонить ей не могу и спросить, как дела. Зато есть некая Лилит, которая через нее передает ему поздравления. Любовь, конечно, слепа. И я прекрасно это помню еще из школьной программы по литературе, которую формируют, исходя из стремления заложить в ребенка базовые понятия мудрого мышления, но... Сейчас, ясное дело, я просто наивно не хочу видеть очевидное сомнение, который вложил в меня Расул, к вечеру воскресенья разрастается до размеров огромного снежного шара. Когда за пять минут до того, как мама должна была позвонить, я отправила ему вопрос, все ли у него в порядке и не голоден ли он, я получила краткий ответ. Ночью не приеду, ложись спать. Утром вызови в университет такси. В этот момент мне хотелось просто разрыдаться, а не пытаться найти какие-то нелепые оправдания своим эмоциям в разговоре с мамой, явно что-то подозревающей. Кладу наконец трубку. Горло скребет. То ли я простыла, то ли… то ли я прозрела. Телефон снова пискает. Подрываюсь, посмотреть на экран, словно бы меня ужалили. Чертыхаюсь, когда вижу, что от него на карту стипендии, которая только у меня и есть, приходит очередная четырехзначная сумма. Он знает, что я бешусь, когда он отправляет мне деньги, но все равно не спрашивая это делает. Не обсуждается. Был его категоричный и безапелляционный ответ. Это был даже не компромисс. Я на отрез отказалась брать заведенную для меня им карту, прикрепленную к его счету. Он на отрез отказался слушать мои доводы, что для моих личных расходов хватит и стипендий. Вот так и продолжаем играть в двух упертых баранов. Я веду тщательный учет денег, которые получают университеты и государства в виде стипендии, и скрупулезно стараюсь уложиться именно в этот бюджет. Он продолжает слать сверху новые и новые суммы. Чертыхаюсь с досадой, откидываю телефон в сторону на кровати и пытаюсь заснуть. Завтра важный семинар по социологии. Я тоже рассчитывала на автомат, но для его получения необходимо успешно выступить с докладом о деловой этике стран, исповедующих буддизм. Мне досталась именно эта тема. Вроде бы и готовилась, да. Не уверена, что в моем расклеенном состоянии получится произвести впечатление на привередливого препода. Ворочаюсь почти до утра, которое словно нарочно встречает еще более тяжелыми свинцовыми тучами, давящими атмосферным давлением. Я еду в институт на общественном транспорте, словно бы он узнал но все равно внутри ликует злорадное упрямство. Обязательно обмолвлюсь ему об этом. Если только он вообще про меня вспомнит. Если только. Господи, нервно тру лицо, потому что за своим детским эгоизмом даже забыла, что вообще-то у него могут быть реальные проблемы. Настоящие. Самделишные. А тут я вот с этими вот своими закидонами в стиле ПМС. В состоянии задумчивой было проходят две первые пары. На перемене не сразу оборачиваюсь на окрик. Удивленно смотрю в красивые восточные глаза незнакомой девушки. Благородная осанка, идеальный каскад длинных волос. Одета в тёмные тона, стиль кэжуал, но сразу видно, что шикарно. «Рада, да?» — говорит она чуть стеснительно, но тут же сама берет себя в руки и смотрит уже более уверенно и прямо. «Могли бы мы с вами поговорить? Сможете выпить со мной чашку кофе?» «Да, я... конечно. Немного теряюсь, но уже чувствую, как вяжет рот в нехорошем предчувствии». Подсознание и интуиция у меня всегда работали слишком хорошо. Не осмеливаюсь что-то еще спросить, даже не зная, как ее зовут. Просто иду на ватных ногах за ней до ближайшего институтского кафе, в котором пока не так много народу. Рьяные прогульщики еще даже не пришли на пары, отсыпаясь после бурных выходных. А мотивированные студенты уже побежали на занятия, в отличие от меня, понимающие, что следующий урок я пропущу. Но возразить сейчас этой девице и перенести встречу не в состоянии. Кто она? То, что она кто-то из жизни, Анзора, не сомневаюсь. Очередная родственница, подосланная намекнуть мне, что мы не пара. Очередная его муза-рейсерша из старой жизни или просто поклонница. Господи, я схожу с ума. Тру устала глаза, которые даже накрасить забыла в этом своем сокрушительном состоянии, агонизирующей досады на протяжении всех выходных. Сейчас на фоне этой полаконичному аристократично ухоженной девушки чувствую себя неуютно и даже немного неотёсанно. Делаем заказ. Упорно обе избегаем смотреть в глаза друг друга. Она первая преодолевает этот барьер, и это уже я поднимаю на нее ответный взгляд, чувствуя, как она меня изучает. «Вы и правда очень красивая», — говорит тихо и улыбается, совершенно меня обескураживая. «Правда чья?» «Кто это обсуждает и размусоливает?» «Первый курс? Тяжело учиться?» «Я вот только поступаю в следующем году. Готовлюсь с репетиторами и езжу два раза в неделю на подкурс» зачем ты начинает бессмысленный разговор вежливости. Не могли бы вы представиться? Отвечаю немного рвано и резко. Нервы сдают. Она выдыхает, чуть печально улыбаясь. Наверное, мое имя вам ничего не скажет, пока уж точно. Я лилит. Холодею, чувствую, как по рукам бегут мурашки. Наверное, даже чашку сейчас не смогу взять, чтобы не пролить кофе. Кто вы? Спрашиваю сипла Ирвана, давясь от эмоций, которые разрывают грудь. Внимательно смотрю на лопающиеся пузырьки пенки на только что принесенном латте, словно бы в них сейчас весь мир сконцентрировался. «Понимаете, Рада?» — начинает она витиевато. «В нашем мире, мире влиятельных кавказских кланов, мы, дети, мало что решаем». Она делает нерешительную паузу, осознавая, что начала слишком высокопарно и издалека, осекаясь. «Я невеста Анзора, Рада. Бьет меня одним этим сочетанием на отмуж, До крови». По крайней мере, по решению наших семей. Отца Анзора и моего отца. Нас мало кто спрашивал. Думаю, вы понимаете, что... Она усмехается. Если бы все было хорошо и гладко, я бы сейчас перед вами не сидела и не унижалась. Анзор не хочет этого брака. Противится. Бунтует. И... Этим самым не делает ничего хорошего для семьи и себя. Ее последние слова рикошетят по мне нарастающим раздражением Это защитная реакция такая наверняка. А от меня вы что хотите? Я-то тут при чем? Вопрос пустой и бессмысленный, просто заполняя пространство, чтобы мое сокрушительное падение не было сейчас для нее столь очевидным. Для нее? Соперницы? Или разве уместно такое сейчас вообще думать? Она сидит передо мной, красивая, невинная, недоступная, шикарная. За ней стоит семья и власть. И я. Та, за душой которой ничего. Так, кем играется Анзор. С кем ему дозволено уже все? Я сама дала на все карт-бланш. Интересно, его семья, Расул Джамиля, уже делают про себя или даже вслух, сколько времени пройдет, прежде чем он наиграется и его внимание переключится на эту эффектную девушку? Она младше, получается, только поступит. Считай, уже поступила. Такие проходят дальше без всех этих испытаний и нервов, которые пропускала через себя я. Он влюбится в нее. Непременно заинтересуется. Потому что это не просто робкая лань. В ней есть стержень и характер. Просто Анзор, упертый, как баран. Он на зло отцу, пока не хочет открывать глаза и на нее смотреть, как мужчина. Рада. Я... Снова осекается. Ей так же плохо, как и мне. Может быть, в чем то даже хуже. Я ее соперница. Реальная. Живая. Так кто действительно рядом с ним. Пока. Я даже не знаю, зачем я пришла. «Наверное, это было неправильно». «Да, подло даже». Растерянно смотрит на свои холёные руки с бесцветным маникюром. «Просто...» Снова делает нервный рывок воздуха. «Вы должны знать, что такие семьи, как у меня и Анзора, резко не отступаются от своих планов. К тому же его семье жизненно необходима наша поддержка. Вы, наверное, в курсе, что на его отца покушался один из главных его конкурентов за власть, который точно не будет и дальше играть по правилам». Набираю легкий воздух и пытаюсь отыграть себе хоть какое-то пространство. Нет, не объективно. Перед ней. Потому что она все равно смотрит на меня волком и заценивая. При всей внешней приветливости, тактичности и вежливости. «Лилит, что вы все таки хотите от меня?» «Я в стороне от всех этих интриг, я не часть вашего мира. Но Анзор считает, что рядом должна быть именно я. Вы с ним говорите, а не со мной. Вы понимаете, почему нет смысла говорить с ним». Смело парирует, скидывая формализмы. «Что это даст? Как ни крути, женщина, имеющая власть на мужчину, обладает не меньшим влиянием и на принимаемые им решения». Усмехаюсь жестко «То есть вы хотите, чтобы я воспользовалась своей властью над ним для того, чтобы передать его вам?» Наивный подход. Она нервничает. Губы вытягиваются в тонкую линию. «Они все равно победят Рада». Голос звучит сакрально обреченно «Не вы первая, не вы последняя». Победят. Сломают. Вопрос в том, какими средствами и усилиями. Сгоревший гараж — это только предупреждение. Мои руки холодеют. Я даже дышать сейчас перестаю. Просто в ужасе смотрю на то, как она спокойно говорит. — Это ваша семья? Спрашиваю в таком шоке, что просто сама себе не верю. Она опускает глаза и словно бы темнеет на глазах. — Я не знаю. Не врет. Вижу повмиг сгорбившейся спине. Но не удивлюсь. Понимаете, это очень опасная игра. Его отец, мой отец, клан, который тоже претендует на власть. Все мы в опасности, и вы тоже. Нужно ли вам это? Испугаться ее слов я еще успею, потом об этом подумаю, а пока иду в атаку дальше. Это уже моему мужчине решать элит, явно не мне. А вы? Лучше себе на вопрос ответьте, вам все это нравится? Пешкой быть. В этой, как вы сами сказали, опасной игре. Он не любит вас. А вы красивая, явно не глупая. Не унижает эта роль? Усмехается нервно и качает головой. Вы просто не понимаете, о чем говорите. Просто в других парадигмах живете. У вас мир другой. О том и речь рада. Что, собственно, и требовалось доказать. Я не решаю, да. И я так воспитана принимать волю родителей. Во благо семьи. Мы не единоличники, как вы. В этом наша сила. Это должное. Вы вот, например, выходите из дома, надев одежду, потому что так положено. Вот и у меня положено. Ложиться всю жизнь под нелюбимого и знать, что он тоже вас не любит? Я говорю обидные вещи, смотря ей в глаза, на самом деле у самой грудь разрывается от боли. Она осекается от моих слов. Болезненно сглатывает. Даже губы начинают трястись. Уходите от него. Сама. Лучше не будет. Они все равно прижмут его к стенке». Наступит день, когда он будет загнан в угол. А знаете, что делает хищник, загнанный в угол? Он нападает. Без разбора. Просто потому, что агрессия и безнадежность вытесняют все остальное. Страсть пройдет, Рада. Я достаточно видела и слышала примеров со стороны, когда все угасало. И что останется? Выжженное поле. У вас свой путь. Амбиции, будущее, упорство. Вы, говорят, умная и амбициозная, а он... Пусть и артачится, а любит свою республику. Уверены, что сможете заменить ему все и всех, кого он любит. Не сменится ли восторг и страсть в его глазах на сожаление со временем? Все рано или поздно возвращается к своим корням. А кавказцы? Непременно. Поигрались, поэмоционировали и хватит. У меня тоже есть русские подружки. Я знаю их эмоции. У вас же все иначе. Не встреть вы сейчас Анзора, наверняка бы с кем-то все равно встречались и никакие планы до гроба бы на первом курсе точно бы не строили. Так и его отпустите. Идите дальше своим путем. Стройте карьеру, познавайте мир. А его? Оставьте его миру. Сейчас я бы хотела, чтобы первонаперво вы встали и оставили меня. Уходите, Лилит. Не унижайтесь. От того, что вы меня настрополите, Анзор не станет любить меня меньше. Она снова поджимает губы в тонкую линию. Вот увидите. Резко встает. Подхватывает стоящую на стуле напротив брендовую черную сумочку. Только сейчас замечаю, что ее кофе даже не почат. Не смотрю на нее. Просто сижу и таращусь перед собой. Пустота в душе разрастается до размеров вселенной. Хочется зарыдать в голос, но я стоически держусь. Карман начинает неистово вибрировать. Возможно, уже не первый раз просто я пропустила этот момент. Смотрю на экран и вижу его имя. Алло. Получается сухо и безжизненно. «Малыш!» — дышит в трубку. «Слышу, что курит». Закрываю глаза и представляю, как он сейчас выпускает через прикрытые зубы дым. «В универе?» «В универе». Отвечаю тихо. Пары важные. «Я пиздец как... хочу тебя обнять». Смотрю на циферблат часов на стене. Пять минут назад началась следующая пара. Семинар по социологии. Вот и все Рада. Придется ботанить к экзамену. Автомат это только что профукала. Нет, неважные. Приезжай, забирай. Девочка моя. Хрипло выдыхает. Десять минут наберу. Только не выходи заранее. Не мерзни и не ошивайся там в центре, чтобы никакие пиздики не начали клеиться. При другом раскладе я бы сейчас закатила глаза от его патологической ревности, а сейчас глубоко и порывисто дышу, пытаясь совладать желанием разрыдаться, которое испепеляет грудную клетку. Анзор. Выходит совсем жалко. Словно бы голосом надышавшегося гелием. «Скажи, что любишь меня». Он усмехается. «Так и вижу, как отбрасывает в сторону щелчком окурок». «Спрашиваешь, дурочка». Делает паузу, а потом заполняет своим бархатным голосом в трубку и мое сердце. «Больше жизни люблю Рада». «Ты все. Ты мое все».